Глава 37. Вороновы. Время медленно двигалось к обеду, и чета Вороновых с волнением переглядывалась. Они уже полчаса сидели в кабинете директора приюта Святого Мартина на окраине Парижа. «По правилам нашего приюта вы обязаны провести в его стенах несколько дней. Ребенок должен привыкнуть к вам, прежде чем вы сможете его забрать домой», говорил месье Антуан. «Мы согласны», — закивала Дарья. Только покажите нам нашего мальчика, пожалуйста. Сейчас наш сотрудник проводит вас в вашу комнату. Через 15 минут у детей будет прогулка. Вы можете присоединиться и познакомиться со своим сыном. А пока возьмите памятку с нашими правилами и внимательно почитайте». Даша взяла со стола памятку и поднялась. «Спасибо, месье Антуан. Даже не представляете, как мы ждём встречи с сыном». Милая пожилая француженка заглянула в кабинет и поманила их за собой. «У вас чудесный малыш, мадам», — улыбаясь, заговорила с Дашей на французском она. «Он будет счастлив обрести семью, но имейте терпение, здесь в приюте дети немного другие, чем те, которых воспитывали в семьях с самого рождения». В гостевой комнате не было ничего лишнего. Широкая деревянная кровать, небольшой шкаф для вещей, стол и два стула. Небольшое окно вело во двор, к небольшому садику, вокруг которого были оборудованы качели и потёртые горки. Михаил вошёл вслед за женой и поставил на пол дорожные сумки с вещами. «Я только переоденусь, и мы можем идти», — повернулась к нему Даша. «Только я очень волнуюсь. Знать, что он где-то здесь, рядом, и не иметь возможности его обнять — ужасно». «Переодевайся, у нас всё получится», — приободрил её он. Спустя десять минут они с замирающим сердцем стояли на пороге. Дети бегали на небольшой площадке, отведённой для игр. Воспитатель подошла к самому младшему и взяла его за руку. Что-то сказала на французском языке и поманила за собой. «Это наш мальчик», — прошептала Даша. «Наш малыш, Миша, вот он». Она с замирающим сердцем сделала шаг навстречу сыну. Мальчик тот самый, которого она так часто видела на фотографиях, нерешительно посмотрел на взрослых своими карими глазками. Даша почувствовала, как в горле встал ком. Глаза опалили слёзы. Не зная, как себя вести, она присела и протянула к нему руки. «Привет, милый», — заговорила на французском языке она. «Как поживаешь?» Даниэль испуганно посмотрел на неё, потом на Михаила и вдруг побежал прочь. Спрятавшись за потёртой горкой, мальчик принялся играть с брошенной кем-то машинкой. «Почему он убежал?» – растерянно спросила воспитателя Даша. «Он испугался, мадам. Здесь редко появляются незнакомцы». Дарья вдруг осознала всю горечь своего положения. Этот ребёнок был её родным сыном, но для него она являлась чужой. Губы задрожали. В красивых голубых глазах блеснули слёзы. «Как же, как же так?» – взглянула на мужа она. «Успокойся», – буркнул он. «Тебе ведь сразу сказали, ребёнок должен привыкнуть». Михаил спустился по ступеням. Засунув руки в карманы джинсов, задумчиво посмотрел на площадку для игр. Усевшись на корточке, Даниэль продолжал катать машинку перед собой. Остальные дети бегали, перекрикивались на непонятном ему языке и весело смеялись. «Мой ребёнок, подумать только!» С тревогой следил за сыном Воронов. «Да моя мать бы сошла с ума, если бы узнала, что его три года держат в приюте». Он подошёл ближе, осторожно присел напротив сына и принялся что-то чертить камешком на земле. Даниэль замер и принялся настороженно следить за действиями отца. Ему почти исполнилось три года. Что дети умеют в три года? Он поймёт, что мы с Дашей, его мама и папа. Что-то лёгкое стукнуло по руке. Отогнав мрачные мысли, Воронов поднял глаза. Маленький Даниэль бросил в него камешком. Поймав взгляд малыша, Михаил улыбнулся. Ребёнок смущённо уткнулся в игрушку. «Привет!» — на русском произнёс Михаил и снова улыбнулся. Даниэль бросил на него быстрый взгляд и принялся ковыряться в машинке. Михаил вздохнул и поднялся. Нельзя заставить ребёнка принять себя. Он вернулся к жене, и они вместе наблюдали за одинокой игрой сына. «Всё получится!» — ободряюще произнесла француженка. «Ему нужно время. Попробуйте поиграть с ним в прятки. Он любит. Воронов хмуро взглянул на неё. Перед глазами всплыли детские воспоминания. Их чёрно-белые обрывки едва теплились где-то глубоко внутри. Вот он, совсем маленький, бежит по огромному холлу, а за ним следом идёт отец. Они играют в прятки. Каким огромным тогда казался ему отец? «А ведь мой сын тоже воспринимает меня как огромное и незнакомое чудовище», — мелькнула мысль. В тот день на контакт Даниэль не пошёл. Вечером, когда Михаил вернулся из душевой, Даша горько плакала. Уткнувшись в подушку, она глушила там всхлипывание. «Даш, ну что ты, это только первый день». Тяжело вздохнув, он сел рядом с ней. «Когда мне говорили, что он не такой, как все остальные дети, я думала, они всё выдумывают, а оказалось, так и есть. Это я виновата, я, ведь я оставила его на три года, такого маленького и беззащитного. Я родила его слишком рано». «Мне тогда едва исполнилось двадцать. Я плохая мать, очень плохая». «Даша, прекрати истерику», — тряхнул её за плечи он. «Мы справимся. Даниэль привыкнет к нам, и всё наладится». «А если нет, что тогда? Он ведь думает, что я его предала, когда бросила здесь совсем одного». «Дети так много не думают, милая. Он привыкнет. У него нет выбора». В дверь постучали. «Войдите». Оттирая слёзы щёк, громко крикнула Даша. В комнату заглянула та самая француженка, которая выводила детей на прогулку. «Мадам, вы можете почитать малышу сказку на ночь». Заметив, что Даша плачет, сбившего заговорила она. «Вы или ваш муж?» «Что она говорит?» Приподнял тяжёлую бровь Михаил. «Говорит, что можно почитать детям сказку на ночь». «Я пойду, но я ничего не понимаю по-французски». «Я с тобой». «Сейчас только умоюсь». Даша соскользнула с постели и скрылась в ванной комнате. Через минуту она вернулась, припудренная и посвежевшая. Воспитатель повела их в общую спальню. Малыши спят в отдельной комнате, их всего трое, включая вашего сына. Бьянки пять, а Элизе четыре. Они родные сёстры. Остальные дети живут отдельно. Детская спальня. Простые деревянные кроватки. Около каждой тумба. На тумбе ночник. Выцвешивший ковёр, небольшой яркий шкаф для вещей. Малыши из-под одеял с любопытством следили за появившимися взрослыми. «Дети у нас гости», — на французском языке сообщила воспитатель. «Это мама и папа Даниэля. Они почитают вам сказку вместо меня». Даша, улыбнувшись, взяла в руки книгу и села в центре комнаты, так, чтобы её было видно всем детям. Михаил, недолго думая, сел на край кровати сына. Тот натянул одеяло на голову. Даша принялась читать сказку о волшебном свистке и золотых яблоках. Девочки с жадным любопытством рассматривали её. Новые люди в приюте — редкость, а у мамы Даниэля были чудесные волосы, и от неё вкусно пахло дорогими духами. Михаил осторожно коснулся ножки мальчика под одеялом. Тот испуганно высунул голову обратно. «Привет», — на русском шепнул ему отец. «Я папа, па-па», — и улыбнулся. Даниэль во все глаза смотрел на огромного взрослого. Ему, наверное, страшно. С досадой размышлял Воронов. Как жаль, что в приют запрещено приносить подарки. Малыша можно было бы подкупить яркими игрушками. До самого конца сказки его сын не шевельнулся. Всё так же лежал под одеялом и зорким взглядом следил за каждым движением Михаила. «До свидания, сынок», — ласково похлопал по ножкам под одеялом на прощание отец. «Встретимся утром». «Утром» — на французском повторила подошедшая к постели малыша Дарья. «Мы увидимся утром». Посмотрела на него ещё несколько мгновений и шепнула. «Я люблю тебя». В глазах снова стояли слёзы. Поборов желание обнять мальчика, Даша подошла к кроваткам девочек и тоже шепнула каждой. «Спокойной ночи». А потом, завернувшись в одеяло, она долго плакала в их с мужем спальне. И он уже отчаялся её успокоить.